Глава двадцать 1. Первая Дома, на земле цыгана, делать мне больше было нечего. Я оставил Грету управлять домом, а сам отплыл в Нью-Йорк, завершить оставшиеся там дела и принять участие в церемонии, в какую, как я с величайшим страхом ожидал, должны были превратиться покрытые отвратительной позолотой похороны Элли. — Ты отправляешься в джунгли, — говорила мне Грета. — Будь осторожен, не дай им заживо содрать с тебя кожу. Она оказалась права. Это действительно были джунгли. Я почувствовал это сразу, как только попал туда. Я ничего не знал о джунглях. О джунглях такого рода. У меня была выбита почва из-под ног, и я это понимал. Я не был здесь охотником. Я был тем, за кем шла охота под вокруг меня скрывались люди, охотившиеся за мной. Вероятно, мне порой просто мерещилось что-то в этом роде. Но иногда мои подозрения оправдывались. Я помню, как обратился к адвокату, которым снабдил меня мистер Липпенкот. Тот оказался человеком предельно любезным и обращался со мной так, как, по-видимому, хороший врач обращается с серьезно больным пациентом». Я сообщил ему, что мне посоветовали избавиться от некоторой недвижимости в горной местности, документы на право владения которой оказались недостаточно четкими. Он спросил меня, кто это посоветовал, и я ответил «Стэнфорд Ллойд». «Ну что же, надо этим заняться. Такой человек, как мистер Ллойд, должен знать». Через некоторое время адвокат сказал... — Ничего нечеткого в ваших документах на право владения этой недвижимостью я не обнаружил. Не вижу смысла спешно продавать земельные владения, как, по всей видимости, советует вам мистер Ллойд. Держитесь за них. Тогда у меня возникло чувство, что я был прав. Все и каждый в этой компании за мною охотились. Все они знали, какой я простофиля, когда дело касается финансов. Похороны были великолепными и, на мой взгляд, совершенно ужасными, изобильно позолоченными, как я и предполагал. На кладбище масса цветов, само кладбище как публичный парк, и все положенные атрибуты траура богатых людей выражены в монументальном мраморе. Я совершенно уверен, что Элли возненавидела бы все это — но, я думаю, ее семейство имело на нее какое-то право. Через четыре дня после моего прибытия в Нью-Йорк я получил известие из Кингстон-Бишоп. Тело старой миссис Ли было обнаружено в заброшенном карьере на дальней стороне холма. Она была мертва уже несколько дней. Несчастные случаи там бывали и раньше, и в округе говорили, что карьер следует оградить, но ничего так и не было сделано». Последовал вердикт о смерти в результате несчастного случая и новой рекомендации совету оградить карьер. В коттедже миссис Ли были найдены деньги — 300 фунтов, спрятанные под половицами. Вся сумма была в однофунтовых бумажках. Майор Филпот добавил к сообщению постскриптум. «Я уверен, вы будете огорчены». Вчера, во время охоты, Клаудио Хардкастл была сброшена лошадью и погибла на месте. Клаудия погибла? Я не мог этому поверить. Это потрясло меня просто ужасно. Две женщины в каких-то две недели погибли сброшенные лошадьми. Это показалось мне совпадением почти невероятным. Второе. Мне не хочется застревать на том времени, что я провел в Нью-Йорке. Я оказался чужаком в совершенно чуждой мне атмосфере. Я все время чувствовал, что должен постоянно сохранять осмотрительность. Как в том, что говорю, так и в том, что делаю. Той Элли, которую я знал, той Элли, которая принадлежала мне одному, здесь не существовало. Я мог видеть ее теперь исключительно как молодую американку, наследницу огромного состояния, окруженную друзьями, разнообразными знакомыми и дальними родственниками, девушку из рода, насчитывавшего в этой стране уже пять поколений. Она явилась оттуда, как могла бы явиться комета, вдруг осветившая мою территорию. «Возвращайся же туда, откуда ты явилась, Элли», — говорил я про себя. И снова и снова привязчивый простенький мотив песни, которую так часто напевала Элли под гитару, приходил мне на память. Я все еще видел, как ее пальцы перебирают струны. Днем ли в ночь так мир сложен, кто-то, к счастью, был рожден. И я думал, это и правда сказано о тебе, Элли. Ты была рождена к счастью и для счастья. У тебя было счастье на земле цыгана, только длилось оно недолго, а теперь все кончилось. Ты вернулась обратно, туда, где, видимо, не так уж много было счастья, где жить было не очень радостно. Но ты теперь у себя дома, ты теперь среди своих. И вдруг я подумал... «А где же буду я, когда придет время умереть мне? На земле цыгана? Возможно. Моя мать могла бы приехать и проследить, чтобы меня уложили там в могилу, если она к тому времени будет еще жива. Но я не мог и подумать о том, что мама может умереть. Мне гораздо легче было думать о своей собственной смерти. Да, она приедет и присмотрит, чтобы меня похоронили». Может быть, суровость ее лица немного смягчится. Но я отогнал от себя мысли о матери. Мне не хотелось думать о ней. Не хотелось ни быть рядом с ней, ни видеть ее. Впрочем, последние слова не совсем верны. Вопрос вовсе не в том, чтобы не видеть ее. Когда речь идет о моей матери, то вопрос всегда в том, чтобы она не видела меня. — Вопрос о ее глазах, видящих меня насквозь, о тревоге, словно миазма, охватывающей меня при этом. Я размышлял о матерях, матери, дьявольские существа. С чего это они взяли, что знают все о своих детях? Ничего подобного. Они не знают. Моя мать должна бы гордиться мною, радоваться за меня, быть счастливой от того, чего я смог достигнуть. Она должна бы... Тут я с мучительным усилием заставил себя прекратить думать о матери. Сколько времени пробыл я за океаном? Даже не могу припомнить. Казалось, мне пришлось целую вечность ходить с осторожностью под пристальным наблюдением людей с притворными улыбками на губах и враждебностью в глазах. Каждый день я твердил себе «Я должен пройти через это, я должен пройти через это». И тогда эти два последних слова я повторял постоянно, повторял в уме про себя. И тогда это были два слова о будущем. Я повторял их так же, как когда-то повторял другие два слова «Я хочу». Все вокруг лезли из кожи вон, чтобы быть со мною полюбезнее да поприветливее, потому что я был богат. По условиям завещания Элли я стал чрезвычайно богатым человеком и чувствовал себя при этом очень странно. У меня были капитал вложения, в которых я не разбирался. Я владел акциями, облигациями, домами, землей, и я не имел ни малейшего представления, что мне со всем этим делать». За день до возвращения в Англию я долго беседовал с мистером липинкотом. Даже про себя в уме я никогда не думал о нем иначе, называя его именно так, мистер Липпинкот. Он так никогда и не стал для меня дядей Эндрю. Я сказал ему, что подумываю отобрать у Стэнфорда Ллойда право управлять моими инвестициями. «В самом деле?» Его седые брови поднялись высоко на лоб, проницательные глаза смотрели внимательно, но лицо оставалось бесстрастным. Интересно бы знать, что «в самом деле» означало его «в самом деле». «Как вы думаете, это будет правильно?» — спросил я. «Я полагаю, у вас есть основательные причины для этого». «Нет», — ответил я, — «у меня нет основательных причин, только какое-то чувство». Я надеюсь, что вам я могу говорить все. Любые ваши сообщения будут, естественно, считаться конфиденциальными. — Хорошо, — сказал я. Просто я чувствую, что он мошенник. — Ах, вот как! — мистер Лепенкот с интересом взглянул на меня. — Должен заметить, что ваша интуиция, возможно, имеет под собой основание. Так я узнал, что мои подозрения оправдались. Стэнфорд Ллойд занимался жульническими махинациями с облигациями и инвестициями Элли, и кто знает, с чем еще. Я подписал доверенность и отдал ее Эндрю Липпенкотту. — Вы охотно соглашаетесь взять это на себя? — спросил я. — Во всем, что касается финансовых вопросов, — ответил мистер Липпенкот, — вы можете доверять мне абсолютно. В этом отношении я сделаю для вас все, что в моих силах. — Не думаю, что у вас возникнут причины быть недовольным моим управлением. — Что же он точно имеет под этим в виду? — задавал я себе вопрос. — Что-то крылось за его словами. Думаю, он хотел дать мне понять, что я ему не нравлюсь. Не нравился никогда. Но в том, что касается финансов, он будет делать для меня все возможное, потому что я был мужем Элли. Я подписал все необходимые бумаги. Он спросил, как я возвращаюсь в Англию. «Летите?» «Нет», — ответил я, — «отправлюсь морем. Мне нужно некоторое время побыть в одиночестве. Надеюсь, морское путешествие пойдет мне на пользу». «И вы намерены теперь поселиться где именно?» «На земле цыгана», — сказал я. «Ах так! Вы предполагаете постоянно жить именно там?» — Да. Мне подумалось, что вы, скорее всего, можете захотеть выставить это поместье на продажу. — Нет, — снова сказал я, — и это «нет» прозвучало несколько резче, чем мне бы хотелось. У меня не было намерения расстаться с землей цыгана. Земля цыгана была частью моей мечты, мечты, которую я лелеял с тех пор, как был еще совсем зеленым юнцом. «Кто-нибудь приглядывал за домом, пока вы находились здесь, в Штатах?» Я сказал ему, что оставил Грету Андерсон управлять домом в мое отсутствие. «Ах, да», — отозвался мистер Лепенкот, — «конечно, Грета». И снова что-то крылось за тем, как он произнес имя Грета. Но я не стал к этому придираться. «Если она ему не нравится, значит, она ему не нравится». Так всегда и было. После его слов наступило неловкое молчание. И тут я передумал. Решил, что должен кое-что ему сказать. «Она была очень хороша с Элли, очень добра к ней», — проговорил я. «Грета за ней ухаживала, когда Элли болела. Я я просто не знаю, как мне отблагодарить ее за все. Я очень хотел бы, чтобы вы это поняли. Вы просто не знаете, какой она себя показала». Вы просто не знаете, как она мне помогала, сколько всего взяла на себя, когда погибла Элли. Просто не знаю, что бы я делал без Греты. «Да, — Да-да, конечно, — произнес мистер Лепенкот. Слова его звучали более сухо, чем можно было бы вообразить. Так что, видите ли, я очень многим ей обязан. — Весьма компетентная молодая особа, — сказал мистер Лепенкотт. Я встал, попрощался и поблагодарил старика. «Вам не за что меня благодарить», — ответил он, как всегда, сухо и бесстрастно. Потом добавил, «Я написал вам короткое письмо, отправил его авиапочтой на ваш адрес, в землю цыгана. Раз вы отправляетесь морем, вы, вероятно, найдете его там, ожидающим вашего прибытия». И прибавил, «Желаю приятного плавания». Я вдруг спросил его довольно нерешительно, был ли он знаком с женой Стэнфорда Ллойда, женщиной по имени Клаудия Харткастл. А, -а, а, вы подразумеваете его первую жену? Нет, я с ней никогда не был знаком. После развода он снова женился, но и этот брак закончился разводом. Ну, что тут скажешь? Вернувшись в гостиницу, я обнаружил там телеграмму. Меня просили приехать в некую больницу в Калифорнии. В телеграмме сообщалось, что мой друг Рудольф Сантоникс спрашивал обо мне. Ему недолго осталось жить, и он пожелал увидеть меня перед смертью. Я поменял свой билет на более поздний рейс и вылетел в Сан-Франциско. Сантоникс был еще жив, но жизнь покидала его очень быстро. Врачи сомневались в том, что он придет в сознание перед смертью. Однако он очень настойчиво просил, чтобы я приехал. Я сидел там, в его больничной палате, глядя на него, глядя на то, что казалось лишь оболочкой, оставшейся от человека, которого я хорошо знал. Он всегда выглядел больным, в нем всегда виделась какая-то прозрачность, болезненность, хрупкость. Теперь он лежал неподвижно, словно неживая, сделанная из воска фигура. Я сидел подле него и повторял про себя. Я хочу, чтобы он заговорил со мной, хочу, чтобы заговорил, хочу, чтобы сказал мне что-нибудь, сказал хоть что-нибудь перед смертью. Я чувствовал себя очень одиноким, таким ужасно одиноким. Сейчас я ушел от врагов, я приехал к другу, к моему единственному настоящему другу. Он был единственным человеком, который что-то обо мне знал. Кроме мамы, конечно. Но я не хотел думать о маме. Пару раз я поговорил с медсестрой, спрашивал ее, не могут ли они что-то сделать. Но та только головой покачала и уклончиво ответила, он может прийти в сознание, но может и не прийти. Итак, я сидел и сидел там. Потом, наконец, он пошевелился и вздохнул. Сестра приподняла его, очень мягко, осторожно. Сантоникс взглянул на меня. Я не мог понять, узнает он меня или нет. Он смотрел на меня, но как-то так, вроде, он смотрит мимо и дальше, за меня. Потом вдруг выражение его глаз изменилось. «Он узнал меня! Он меня видит!» Сантоникс сказал что-то, едва слышно, и я наклонился над кроватью, чтобы расслышать его слова — Однако они казались вовсе не теми словами, какие могли иметь какое-то значение. Затем его тело напряглось, будто от спазма, и передернулось. Он откинул голову назад и выкрикнул «Ты, идиот, проклятый! Зачем ты не пошел другой дорогой?» Замолкнув, он упал без чувств и умер. Я не понял, что он хотел сказать. Не понял, даже, знал ли он сам, что произносит. Вот так я видел Сантоникса в последний раз. Не знаю, услышал бы он меня, если бы я сказал ему что-нибудь. Мне хотелось бы еще раз сказать ему, что дом, который он мне построил, это самое лучшее, что было у меня в жизни, самое лучшее для меня на всем свете. Этот дом стал для меня важнее всего. Странно, что дом. Мог значить так много. Думаю, он стал для меня вроде как символом. Чем-то, чего ты очень хочешь. Чем-то, чего ты желаешь так сильно, что даже не знаешь, что это такое. Но Сантоникс понял, что мне было нужно, и дал мне это. И я это получил, и теперь возвращался к этому в мой дом. Домой. «Возвращаюсь домой». Только об этом я и мог думать, когда взошел на корабль. Об этом и поначалу о том, что смертельно устал. А потом вся нарастающая волна счастья, сочившегося, как казалось, из самых глубин. Я возвращался домой. Я возвращался домой. Моряк из морей вернулся домой, охотник с гор вернулся домой». Примечание. Это строки из стихотворения Стивенсона «Реквием». Полный текст. «К широкому небу лицом в вечеру. Положите меня, и я умру. Я радостно жил и легко умру. И вам завещаю одно. Написать на моей доске гробовой. Моряк из морей вернулся домой. Охотник с гор вернулся домой. Он там, куда шел давно».